Глава сорок седьмая. Я постаралась сделать для Лилы все, что было в моих силах. С той ночи и до замужества, то есть до 17 мая 1969 года, когда мы с Пьетро расписались у Флоренции и на три дня съездили в свадебное путешествие в Венецию. По возвращении я с головой окунула семейную жизнь. Сначала я думала, что побуду с Лилой недолго, пока температура не спадет. У меня была куча своих дел, и с флоренцийской квартирой... С продвижением книги телефон у нас не умолкал мать всем раздала свой номер но ей никто не звонил в квартале считали что это фигня дома лишняя головная боль зато без конца названивали мне что ее бесила одновременно я пыталась записывать идеи для новых романов и устранять пробила в своих литературных и политических познаниях но состояние лилы так ухудшилось, она так ослабела что я плюнула на все свои дела и занималась почти исключительно ею Мать прознала, что мы снова видимся, пришла в дикую ярость, орала, что я её позорю, и костерила нас обеих, на чём свет стоит. Она всё ещё верила, что может указывать мне, что делать, а чего не делать, и ковыляла за мной своей хромой походкой. Порой мне казалось, что она готова влезть в моё тело, лишь бы не дать мне распоряжаться собой. «Нечего тебе с ней возиться!» — бурчала мать. «Где ты и где она? Мало нам...» сраму из-за твои книжки! Теперь еще и со шлюхой будешь дружбу водить!» Я пропускала ее словами мимо ушей. С той минуты, когда я оставила Лилу в комнате, а сама вышла к Энсу и Паскуале всю ночь просидевшими на кухне, я навещала ее каждый день и пыталась устроить ее жизнь. Я сообщила им, что Лила больна, что она не может больше работать на Сакаву и уволилась. Энсу ничего объяснять не пришлось». Он давно знал, что на заводе ей не место, что обстановка там ужасная, и что слило и правда что-то не то. Но Пускуэлли воспринял новость в штыки. Утром, когда мы ехали по пустым улицам, еще не успевшим заполниться машинами, он сказал, «Нечего делать из мухи слона. Конечно, жизнь у Лины и не сахар, но она ничем не отличается от жизни всех остальных, кого по всему миру эксплуатирует капитал». По своей всегдашней привычке он начал рассуждать о политике, о положении крестьян на юге, рабочих на севере, о проблемах народов Латинской Америки, и Африки и Северо-Востока Бразилии, об афроамериканцах, вьетнамцах и американском империализме. «Паскуале», — перебила я его, — «ты пойми, если Лина не изменит свой образ жизни, она умрет». Но он стоял на своем... Не потому, что ему было не жалко Лилу, а потому, что он считал борьбу против Сакава делом исключительной важности. Лиле он отводил в этой борьбе решающую роль и предпочитал думать, что ее не остановит какой-то пустяковый грипп. Она же не я, не мелко буржуазная интеллектуалка, для которой простуда страшнее политических последствий поражения рабочего движения. Прямо он мне этого, конечно, не сказал. Я сама сделала этот вывод из его полунамеков и обрывочных фраз, и озвучила его, чтобы он не сомневался, я все прекрасно поняла. Он занервничал. Высаживая меня возле дома, он сказал, что ему пора на работу, но что позже мы непременно вернемся к этому разговору. В следующий раз, когда я пришла в квартиру в Сан-Джованни от Эдучо, я отвела Энцо в сторонку и сказала ему, «Если ты любишь Лину, и близко не подпускай к ней паскуали, и никаких разговоров о заводе в ее присутствии». В то время я всегда таскала с собой книгу и блокнот для записей. Читала в автобусе, и когда Лила засыпала, несколько раз я замечала, как она приоткрывает глаза и внимательно смотрит на меня. Возможно, ей было интересно узнать, что я читаю, однако она ни разу не спросила даже, как называется книга, а когда я хотела прочесть ей несколько страниц слух, как сейчас помню, это был Эптон, сцена в гостинице, она закрыла глаза, будто я ее утомил. Примечание. По всей видимости, имеется в виду сцена из романа «Нефть» американского писателя, публициста и общественного деятеля синкера Эптона. Конец примечания. Через несколько дней температура спала, но остался кашель, и я настояла, чтобы она оставалась в постели. Я убиралась, готовила, занималась с Дженнаро. Мальчик капризничал, иногда вел себя грубо, и, должно быть, силу возраста не казался ни обаятельным, ни беззащитным, в отличие от Миркоу второго сына, Нину. Зато меня умиляло, когда он, устав, неожиданно прекращал свои буйные игры и засыпал прямо на полу. Я привязалась к нему, и вскоре он научился этим пользоваться, требуя всего моего внимания и мешая мне заниматься домашними делами и читать. Я пыталась разобраться, в какой ситуации оказалась Лила. Например, были ли у нее деньги? Нет. Я предложила ей денег взаймы, и она их взяла. Тысячу раз повторив, что непременно вернёт мне долг. Сколько должен был заплатить ей Бруно? Зарплату за два месяца. А выходное пособие? Об этом она ничего не знал Кем работал Энсу? Сколько зарабатывал? Она не имела понятия. Что конкретно давали эти заочные курсы с заданиями из Цюриха, трудно сказать. Она ужасно кашляла, её мучили боли в груди, потливость, спазмы в горле... Ей часто казалось, что сердце у нее вот-вот выскочит из груди. Я внимательно следила за всеми симптомами и убеждала ее в необходимости серьезного обследования. Одного осмотра, проведенного Арманду, очевидно, было недостаточно. Она не соглашалась, но и не отказывалась. Как-то вечером, когда Энсо еще не вернулся с работы, зашел по скуале. Он был со мной очень вежлив, сказал, что и он, и товарищи из комитета, и некоторые работники завода Сакава переживают за Лилу, беспокоятся, как она. Я сказала, что Лила болеет, и ей нужен отдых, но он все равно хотел с ней увидеться, хотя бы поздороваться. Я оставила его на кухне, я сама отправилась к Лиле и посоветовала ей к нему не выходить. Она промолчала, но выражение ее лица означало «делай, как считаешь нужным». «С ума сойти!» Она полностью доверилась мне. «Это Лила, которая всю жизнь всеми командовала!»